Глава 32. Интерлюдия. Дин Харрисон. «Хорошо, что я сидел. Как это ненадолго. То есть...» э -э -э. Вернув мысленно отвисшую челюсть на место, вопросил я. «Вас смутило только это? То есть вы готовы жениться?» Облегченно выдохнув, заметила девушка, и в ее невероятных синих глазах тревога смешалась со смешинками. Я откинулся на спинку стула и, закинув ногу на ногу, задумался не спеша отвечать. Я многое повидал в своей жизни. Меня было сложно, практически невозможно удивить, но юная леди, сделавшая совершенно возмутительное предложение, поразила еще раз. За столь короткое время, что я был с ней знаком, ей удалось проделать это трижды. Первый раз, когда она спасла мою любимую лошадь от гибели, Второй, приготовленный ее руками, невероятный обед, и вот сейчас. Злился ли я? В первые мгновения растерялся, поскольку предложение сорвавшееся с алых девичьих губ прозвучало очень соблазнительно. Но в полной мере, осознав суть, отчетливо почувствовал, как глухое раздражение ворочается где-то в груди. «И сколько вы готовы заплатить?» «Это ведь сделка?» Прищурившись, холодно оценивающе посмотрел на Грейс. Девушка замерла посреди комнаты. Невысокого роста, с скопной золотых волос и сапфировыми глазами, в светлом платье она напоминала ангела. Отчего-то ее хрупкая беззащитность заставила дрогнуть сердце. Хотелось заслонить. Укрыть ее ото всех бед и опасностей этого мира. «Позвольте все объяснить». «Буду весьма признателен», — вздохнул я, поскольку не узнав причины столь экстравагантного поведения мисс Лерой, уйти не мог. Девушка не составляла впечатления легкомысленной, скорее наоборот. Грейс, закинув руки за спину, принялась как генерал на плацу мерить шагами комнату. Не прошло и минуты напряженной тишины, как она заговорила. «Мой отец, граф Лерой, не самый лучший на свете человек», — замерев ко мне полубоком, призналась вдруг она. Он проиграл все наше состояние, не только то, что досталось ему от предков, но и промотал то, что принадлежало маме. Напряженная спина и сжатые в кулак ладони сказали мне о многом. За долги его посадили в долговую тюрьму. Скорее всего, Джон сейчас где-то на королевских каменоломнях. Я, кажется, начал догадываться, чего боится Грейс. Но молчал, желая услышать подтверждение своим предположением. И что примечательно, отца она называла по имени. Стоит кредиторам графа узнать, что у его жены и дочери вдруг появилась недвижимость и конюшни, полный породистых лошадей, вы же понимаете, что начнется? Вариант устранить графа даже не рассматриваю, это подло, низко, не по-человечески это. Посоветовавшись с мистером Симмонсом, узнала, что есть только один вариант. Не дать им, я имею в виду отца и всех, кто будет за ним стоять, даже коснуться моего наследства. Это выйти замуж. В кабинете стало тихо. Я не торопился, взвешивал, обдумывал. «Почему вы выбрали меня?» Слова сами слетели с языка. Мне чего-то важно было услышать ответ. И он последовал почти мгновенно. «Потому что вам верил дедушка Эдвард. Сталкиваясь с разными людьми валами, беседуя с ними, неизменно встречала только благодарность за то, что для них и для графства в целом сделал генерал Батлер». Такой человек видел людей насквозь и давно бы приметил гнильцу вас, лорд Дин, если бы она в вас была. А также дядя включил вас в завещание. Это говорит о многом. И это все? Алибастровых нежных щек Грейс коснулся едва заметный румянец. Наследница генерала явно смутилась. Вы мне симпатичны. Я думал, она скажет что-то другое. И совсем не ожидал услышать нечто подобное — поэтому снова ненадолго впал в ступор. Тем временем неясное теплое чувство, совершенно мне непривычное, затопило все мое существо и подумалось, что совсем не хочется, чтобы оно куда-то исчезло. «Предлагаю вам взамен на защиту до моего совершеннолетия заключить договор, но скрепленный брачный контрактом. Вы спросили о цене, это вполне закономерно, ведь я заберу у вас несколько лет свободы». «То есть в течение этого времени вы не сможете жениться на той, что вам придется по сердцу?» «Какая маленькая и такая замечательная!» «Я заинтригованно чуть наклонился вперед. Интересно, что именно мне предложит?» «Ведь, по сути, у меня есть все, что только можно пожелать». «Я подарю вам возможность обзавестись ребенком чистокровной бритской скаковой лошади». «Что, простите?» Я подумал, что ослышался. Кажется, пора привыкать удивляться при общении с Грейс. «Впервые слышу о такой породе. Нахмурившись, смотрел на очень серьезное личико красавицы. «Пока не могу сказать больше, но поверьте, это, это очень высокая плата за несколько лет супружества со мной», быстро протараторила мисс Лерой под моим потяжелевшим взглядом. «Мне совсем не понравилось это ее предложение». «Мы даже встречаться часто не будем, чтобы не смущать друг друга. Сделаем вид, что каждый занят своими делами». «Не будем встречаться?» «Простите, но с ее неприемлемо, нас просто не поймут. Ежели вы станете моей супругой, даже фиктивной, жить нам придется в моем доме». Я залился на нее, на себя, и никак не мог взять в толк, почему. «Вы подумайте над моим предложением». Собеседница замерла на секунду, а потом вдруг как-то ее настроение переменилось. Ладони расслабились, плечи расправились. Девушка явно приняла какое-то решение, и у меня откуда-то закралось подозрение, что она уже передумала выходить замуж за кого бы то ни было, и за меня в частности. Грейс заговорила спокойно, даже деловито. «А впрочем, давайте забудем весь этот разговор». Простите мою прямолинейность, волнение затмило всякую сдержанность. Давайте останемся добрыми соседями, продолжим традицию, которую вы создали с дедушкой Эдвардом. А ситуация с отцом... Я что-нибудь непременно придумаю, время пока еще есть. Я согласен. От чего то прозвучало грозно. Девушка удивленно захлопала ресницами. Только условия контракта обязательно обсудим. А... Теперь растерялась Грейс. А я торжествовал. Мысль, что мисс Лерой может ускользнуть, была мне крайне неприятна. Все мое существо стремилось к этой молодой женщине. Я все искал повод чаще с ней видеться, и она сама предложила идеальный вариант. Ну уж нет. Ни в коем случае нельзя дать ей уйти. По ее же словам, я ей симпатичен. Значит, симпатия в будущем вполне может перерасти в любовь. «Лорд Дин, вы уверены?» Теперь хмурилась она. Не могу оставить вас в беде. Вы правы, стоит ростовщикам узнать, что у семьи Лерой снова есть деньги, они придут к вам, чтобы выбить все до цента. И только за спиной мужа вы можете быть спокойны, что это им не удастся. И лучше заключить брак как можно быстрее и оповестить всех знакомых в Бирмингеме, чтобы у кредиторов и мысли не возникло выкупить или организовать побег лорду Лерою. Грейс скивала в такт моим словам, явно соглашаясь со всем сказанным. «Как можно быстрее — не наш вариант». В комнату, тихо отворив дверь, вошла леди Медалин. «Бракосочетание, проведенное в ППХ, вызовет кривотолки среди аристократических семей Аллана и в соседних городах графства. Грейс станет предметом сплетен, и это неблагоприятно отразится на ее репутации и вопрос развода. Мы его тоже обдумали». Когда Грейс победит вас на всех скачках, вы якобы взревнуете, не сможете с этим жить и подадите на развод. Простите, мужская гордость, очень тонкая материя, на этом можно сыграть». «А если проиграет конь мисс Грейс?» — усмехнулся я. «И откуда у этих дам столько уверенности, что они выиграют хоть какой-нибудь забег?» «Тогда скажете, что ваша жена за столько лет, например, так и не понесла». Ничуть не смутившись, заявила графиня. «После такого заявления мы поставим крест на возможном будущем счастье вашей дочери. Не находите, леди Лерой?» Холоднее, чем мне бы хотелось, заметил я. «Найдем причину. Влюбились в другую, вполне рабочий вариант?» Предложила маленькая мисс. «У вас, мужчин, вы гораздо больше прав и возможностей, чем у нас, женщин. Для начала...» Продолжила графиня, кивком соглашаясь с дочерью. «Вы должны поухаживать за Грейси, посетить несколько балов, пригласить на пару танцев». Все чинно благородно, согласно традициям. Скоро наступит пора осенних балов, званых обедов и ужинов. Просто замечательное время для ухаживаний. От слова балы званые обеды и ужины меня чуть не перекосило. Терпеть не мог местное высшее аристократическое общество, одни снобы до сплетники. Мама, я не горю желанием тратить время на всю эту мишуру, высказала вслух его мысли Грейс. Ваша матушка права. Как бы мне не притили эти мероприятия, но репутация Грейса чего-то меня очень сильно волновала. «После парочки таких званых встреч можно объявить о помолвке. Вполне в рамках приличий», — вздохнула Мэддалин. «И то, на грани. И через месяц...» Заметив наши с Грейс возмущенные взгляды, вздохнув, поправилась. «Через пару недель можно сыграть свадьбу. Пригласить только близких и в узком семейном кругу отметить торжество». «Меня все устраивает», — кивнул я. «Условия брачного соглашения давайте обсудим завтра». «Согласен. Буду у вас в час дня». «Договорились». Впервые за долгое время лицо девушки озарила искренняя улыбка. Грейс подала мне руку для пожатия, что несказанно удивило. Я обхватил ее прохладную узкую ладонь и, наклонившись, поцеловал тыльную сторону. Задержался чуть дольше необходимого, таким образом обозначая наш новый статус жениха и невесты.